Стебель прямой, четырехгранный, маловетвистый, без опушения. Величина стебля различная. На юге популярны высокорослые или коловые, в более северных районах возделывают скороспелые кустовые низкорослые пешие бобы. Листья этого овоща заканчиваются острием, а не усиком, так характерным для представителей семейства бобовых. Цветки бобов от двух до шести собранные в короткие кисти, вырастают из пазух листьев. Окраска цветков преимущественно белая с черными пятнами на крыльях, но может быть красный, желтый, коричневый и даже голубой. Запах слабый, приятный. Цветки самоопыляющиеся. Плод – стручок. Молодые стручки прижаты к стеблю, Созревая, они отходят в стороны. Плоды обычно широкие, продолговатые. У некоторых сортов весьма длинные, до 20 сантиметров. Створки стручков поначалу зеленые, мясистые, внутри войлочные. С возрастом их окраска темнеет, а сами они становятся тонкие, кожистые. Бобы средиземноморских и азиатских форм – обладает створками нежными, без пергаментного слоя. Такие сахарные стручки в спелой фазе не растрескиваются. Бобы среднеевропейских форм более грубые, с развитой механической тканью. В спелом состоянии они растрескиваются. По величине семян бобы подразделяются на крупнозерные овощные, и мелкозерные, карбовые, Окраска семян колеблется от бледной, почти белой, до темной, черной. В стручке чаще всего три-четыре зерна. Но бывают бобы с двумя, шестью и даже с восемью семенами. Форма их плоская, овальная или вальковатая. В схожесть семян Сохраняется свыше четырех лет. Сеют бобы в начале мая, сразу как почва прогреется и просохнет. Участок для этого подбирают теплый, что называется огородный. Почвы предпочтительно иметь тяжелые, плодородные, поскольку легкие по механическому составу плохо удерживают воду. А бобы культура влаголюбивая. И засуху, даже непродолжительную, они не выдерживают. Если овощ все же посажен на легких почвах, его не забывают часто и обильно поливать. Семена сеют как пророщенные, так и сухие. Всходы появляются через полторы-две недели. В начальных фазах развития растения бобов без ущерба переносят похолодание и легкие заморозки. Но в пору цветения и плодоношения они требовательны к теплу. Лучшие температуры тогда для них 15-20 градусов. Ширина между рядами на плантации не менее 50 сантиметров. В ряду растения отстоят одно от другого на 8-10 сантиметров. Заделывают семена на глубину 5 сантиметров. Иногда бабы сеют гнездами по пяти семян через каждые 40 сантиметров. Как подсказывает практика, более оправдан рядовый посев. По времени сев может быть ранним, но почва к тому сроку должна прогреться, иначе семена не дадут всходов и загниют.